Пятница, 10.10. .10. Солнце всходило над зимним лесом, слепило глаза и заставляло искриться непривычно белый снег. Из жаркого вагона хотелось поскорее выскочить на свежий воздух. Наконец поезд стал плавно тормозить у небольшой заснеженной станции. На перроне практически никого не было, но даже если бы его и заполняла толпа встречающих, мой взгляд сразу бы выделил среди них высокую фигуру в светлом плаще и черной ковбойской шляпе. Это был никто иной, как частный детектив Арсений Строганов. Он не только смотрелся абсолютно инородным телом среди местных жителей, одетых в китайские пуховики и шерстяные шапки, но и вел себя по меньшей мере странно, стоя на одной ноге, поворачивался на 180 градусов вокруг себя, выписывая другой ногой широкую окружность. Не иначе, как вместо хип-хопа, мой друг. увлекся балетом. «Тебе не холодно?» — поинтересовался я у него вместо приветствия. «Нет», — удивился вопросу Арсений. «А что?» «Ничего», — усмехнулся я. «Может быть, плащ был с подогревом?» Несмотря на то, что морозец был совсем легкий, ощутимо пощипывало нос и щеки. Изо рта шел пар, и мне даже захотелось вернуться обратно в натопленный вагон. «Добро пожаловать во тьму!» громогласно объявил Строганов и напялил на себя солнцезащитные очки, завершив тем самым свой нелепый вид. «Мог бы и пораньше приехать», — добавил он и поволок мой чемодан вверх по лестнице. «Тьма-таракань!» — проворчал я ему в спину и вдохнул в себя бодрящий морозный воздух. «Кто хочет иметь друга без недостатков, может остаться совсем без друзей». Высоченная крутая лестница, по которой карабкались все вышедшие на станции пассажиры, вела к переходу над путями и заканчивалась таким же крутым спуском. «Здесь можно было бы снять новый клип «Stairway to Heaven», — подумал я. Глядя на окружающих, я удивлялся, что никто из местных жителей не обращает внимания на моего одиозного приятеля. Ни тебе показывания пальцем, ни даже удивленного взгляда, когда он изображал Фуэте на платформе. Странно. В морозном прозрачном воздухе ощущался дымок от печных труб. Я в очередной раз подумал, что название поселка ну совсем не соответствует месту. Привокзальная площадь оказалась небольшой. Большинство приехавших на электричке устремились к автобусной остановке, а некоторых счастливчиков поджидали машины. Окружали площадь несколько небольших магазинчиков да какое-то административное здание. На нем развивался государственный флаг. И чуть в сторонке отделение полиции, перед входом в которое, широко расставив ноги и по-хозяйски уперев руки в боки, стоял высокий крепкий мужчина средних лет. Несмотря на мороз, он был в белой рубашке с расстегнутым воротом. Еще один жаркий парень. Правда, на плечи его была накинута теплая куртка, а на голове имелась форменная шапка, сдвинутая на затылок. Прищурившись, он внимательно рассматривал всех, кто спускался с лестницы на площадь. Задержал и на нас свой взгляд. Арсений махнул ему свободной рукой, и тот кивнул в знак приветствия. «Кто это?» – негромко поинтересовался я у Строганова, который, похоже, плодотворно провел здесь время. «Местный шериф!» – усмехнулся мой приятель. «Ну чего? Доктор прибыл?» – неожиданно закричал нам этот шериф. «Через час жду вас у себя!» Я изумленно поглядел на Арсения. «Ага», — негромко ответил он, «скорее для меня, чем для полицейского». «Я так и думал», — загадочно добавил он. «Я что-то не понял», — обратился я к приятелю. «Ты с ним познакомился и рассказал, что я приезжаю?» «Нет», — усмехнулся Строганов, идя к своему припаркованному невдалеке джипу. «Я не говорил, что ты приезжаешь». И да, я с ним познакомился еще вчера. «Вижу, что ты не терял времени даром», – пробормотал я, ожидая новых сюрпризов, которые не заставили себя ждать. К нам подошел еще один местный житель в ярко-зеленом пуховике, серой шерстяной шапочке и сильно небритый. Странно, но от него вместо ожидаемого запаха перегара исходил аромат какой-то туалетной воды. «Сорян, Арыч. «Походу, твой дружбан с городу притаранил бабайку!» Скороговоркой проговорил он, пританцовывая от холода. «Все окей, Толич!» Важно кивнул ему Арсений и обращаясь ко мне. «Ты груз привез?» «Что? Какой груз?» Но Арсений не стал ждать, когда на меня снизойдет озарение, и прямо на снегу, открыв чемодан, извлек тот самый пакетик, который я для него забирал у подозрительного типа. Мы уселись в Строгановский автомобиль. «Слушай, а на каком языке он говорил?» «Ну, тот, который Толич», — спросил я у Арсения. «На русском, конечно», — Арсений завел двигатель. «Русском народном языке, да. Спасибо, что захватил. Это какая-то запчасть для самогонного аппарата. У Толича здесь бизнес. Самое крупное в районе производство самогона. Кстати, вполне сносного. Спасибо, что пояснил», — сказал я, переварив всю информацию. «Кстати, знаешь, что нейрохирурги называют бабайкой?» «Колбу для самогонного аппарата», — предположил Арсений. «Нет», — покачал я головой, а поскольку Строганов в этот момент делал разворот, движение у меня получилось довольно нервное. «Опухоль в голове!» «А тот, около участка, ну, шериф!» «Руслан», — сообщил Арсений. «А откуда он узнал, что я доктор и должен приехать? Если ты ему не говорил», — допытывался я. «Вот видишь, если бы ты поехал сразу вместе со мной, то уже бы все знал не хуже меня», — с ядовитой улыбкой ответил Строганов. «Где уж мне знать столько же?» — вздохнул я. «А сейчас-то мы куда?» «В отель, дорогой амигос». Отель оказался совсем рядом с привокзальной площадью. Строганов, ухмыляясь, смотрел на меня в ожидании вопроса, зачем понадобился этот круг почета на машине. Но я не доставил ему этого удовольствия. Двухэтажное серое кирпичное здание постройки 70-х годов прошлого столетия изначально было гостиницей «Дружба». Сейчас это был «Холтел Amigos. Если бы я был Овидием, то посвятил бы этому отелю трактат «Метаморфозы». Я ожидал увидеть безлюдный убогий хостел, но на удивление холл оказался вполне современным – А у стойки администратора выстроилась очередь. Три женщины и двое мужчин, выглядевших, в отличие, скажем, от Толича или моих спутников в электричке, вполне цивильно и даже элегантно. Интересно, как их сюда занесло? И главное, зачем? Впрочем, на чем они приехали, я сообразил. Когда Арсений парковался на отельной стоянке, там уже было несколько автомобилей. Мой приятель снял для меня номер категории «почти люкс», как он выразился. Номер оказался на первом этаже, из окна открывался вид на задний двор и помойку. Сам он жил в люксе, дверь которого была напротив моей. «У нас есть полчаса», — сообщил он мне. «Тебе достаточно?» — заботливо поинтересовался он. «Да я не устал», — пожал я плечами и уселся на кровать. «А при чем тут усталость?» — удивился Арсений. «Я имею в виду, тебе будет достаточно получаса, чтобы выслушать суть дела и задать вопросы». Я усмехнулся и кивнул. «Алора». Арсений залез в кресло с ногами. «Месяц назад в этом поселке убили девушку. Ее фото ты уже видел. А где, кстати, ты раздобыл фотографии?» «Со вскрытия», — собирался сказать я, но строганов меня перебил. «Из интернета, разумеется. В соцсетях что хочешь можно найти про человека». «Я однажды откопал?» «Понятно», — прервал я Арсения. «Но я про фото из морга спрашиваю». «С судебным медиком познакомился?» «Хороший человек оказался», — радостно пояснил он. «Правило пяти рукопожатий, знаешь?» «Я нашел у него в друзьях твоего друга, а дальше от твоего имени представился, проставился и...» «Понятно», — хмуро кивнул я ему. «Когда-нибудь он меня подставит». Все, хватит отвлекаться. Строганов скрестил руки на груди и сделал серьезное лицо. Она была журналисткой. Приехала сюда из города. Это было что-то вроде командировки. Она должна была взять интервью у какого-то известного, как его Строганов пощелкал пальцами. Конюч, говнюч, а, коуч, ну типа психотренер. Несет всякую фигню, народ и верит. И деньги платит ему. Массовый гипноз. «Я вот думаю, тут он оживился. Может быть, мне тоже? Хватит отвлекаться», — напомнил я ему. «Да, спасибо». Короче, днем она приехала в поселок, остановилась в этом отеле, оставила вещи в номере и вечером пошла на сеанс к этому коучу, — подсказал я. «Пешком? Здесь вроде недалеко», — вспомнил я карту поселка. «Нет», — качнул он головой, — «она вызвала такси». «На сеанс она точно приехала, поскольку ее там видели». По крайней мере, в начале представления она была в зале. Между прочим, в городе на эти сеансы собираются тысячи человек. Я услышал нотки зависти. А здесь зальчик небольшой, всего на 120 мест, но он был забит. Так сказать, деревенский коуч вселенского масштаба. Видел народ в холле? Они все на его сеанс приехали. В начале представления она была в зале, напомнил я. А интервью когда взяла? После? А она и не взяла, опять покачал головой Строганов. Интервью было запланировано на следующий день, после сеанса. И так она была на сеансе, который закончился в девять вечера. Но в отель она не вернулась, а через два дня ее тело обнаружили в лесу, недалеко от проселочной дороги, и раздался телефонный звонок. В номере оказался старый телефонный аппарат, видимо, с местной связью. Да, рявкнул Арсений, не любивший, когда его перебивают. «Нет, мне не надо, а приятель женат». Он повесил трубку и выдернул провод вместе с розеткой. «Девочек предлагали». «Я отказался», — пояснил он. «Хотя надо было позвать для сбора информации». «Недалеко от проселочной дороги», — вернул я его к реальности. «Да, мы туда заедем», — Арсений вскочил с кресла. «Тут важно знать план местности. Смотри». Он извлек из ящика стола лист серой бумаги, простой карандаш и принялся рисовать. Вот вокзал. Вот рядом отделение шерифа Руслана. А это вот наш отель «Амигос». Примерно в четырех километрах от нас, это если ехать по шоссе, находится дом культуры «Луч». Местные называют его клубом. Туда даже автобус ходит. Так вот, в этом клубе и проводит свои сеансы «коуч». Но шоссе как раз на этом участке делает изгиб, поэтому быстрее добраться от станции к клубу через лес. Местные говорят напрямки. Там тоже есть дорога. И летом ей часто пользуются. Арсений проявлял чудеса аккуратности и талант абстракциониста, изображая шоссе в виде полукруга, здание в виде квадратов, треугольные елки и пунктирную линию, символизирующую напрямки. «Здесь только летом можно проехать?» – я постучал пальцем по пунктиру. «А зимой?» – «Зимой почти нет». – Строганов снова уселся в кресло. «На обычной машине не проехать, но на внедорожнике можно, я уже пробовал». «Не сомневаюсь», – усмехнулся я. «И где обнаружили тело? А вот здесь он ткнул остро заточенным карандашом с такой силой, что грифель сломался. Видишь?» Это в лесу, где-то посередине, между Амигосом и клубом, в нескольких метрах от лесной дороги. Нашел ее местный житель. Он шел в сторону станции, отошел справить нужду, увидел следы, пошел по ним. Чьи следы? Ну не собаки же Баскервилей. Человеческие, разумеется. И Строганов похлопал себя по стопе. И обнаружил чуть присыпанную снегом мертвую девушку. «Мертвую девушку», – пробормотал я и уточнил. То есть он просто случайно там шел. Строганов выразительно посмотрел на меня. Она лежала на спине, на снегу, мертвая. Мужик позвонил в полицию, дождался их приезда, после чего его тоже замели в участок. Строганов сидел неподвижно, только ногой дергал. Его допросили и потом отпустили. Что касается девушки. Убийца ее душит. Вот так. Строганов вскочил и попытался на мне изобразить сцену удушения. но, получив отпор, он показал это на подушке. Затем бросает ее на землю, подушка полетела на пол, после чего раздевает ее, но не полностью, расстегивает куртку, разрывает блузку, бюстгальтер, обнажает жертву, но не насилует. Он не насиловал ее никаким способом, и вообще непонятно, чего он хотел добиться, задушив Настю. «А она одна приехала сюда?» – уточнил я. «И здесь ни с кем не встречалась?» Насколько я знаю, нет. Строганов нанес воображаемый удар, видимо, убийцы, и уселся в кресло. То есть ты делаешь вывод, что это случайная жертва какого-то маньяка, а не то, что девушку убил во время ссоры какой-нибудь ее приятель. Я рассматриваю этот вариант, важно кивнул Арсений, и кроме него еще пять. Ты сказал, что там были следы. Я поднял с пола подушку, размышляя, есть ли в номере еще одна, на которой я буду спать. Убийца был на машине? Да вряд ли они просто прогуливались по лесу, подтвердил Арсений. Там были следы убийцы, следы девушки и даже след машины. Только на следующий день шел снег, и определить протектор колеса или рисунок подошвы было невозможно. Строганов вскочил и стал ходить взад-вперед по номеру. «Материалов дела я не видел пока, но кое-какие факты мне рассказал судебник. Например, у нее был неплохой маникюр, и он не пострадал. Значит, она не сопротивлялась. А под ногтями? Ничего!» – остановился на мгновение он. «Значит, она не сопротивлялась!» – повторил он. «Почему?» – «Потому что она сразу же потеряла сознание. И это означает, что душил ее здоровый и сильный мужик». Или же это был профессионал, размышлял я вслух. Браво, доктор! Он щелкнул пальцами. И я так подумал. Но раньше тебя, доктор, это серийный маньяк, вынес он вердикт. С чего ты взял? возразил я. Может, ее просто ограбили. Может, ничего ценного не пропало, перебил меня Арсений. Ну хорошо, а почему маньяк? Я чувствовал, что Арсений чего-то не договаривает. «А нормальный убийца будет раздевать свою жертву?» – парировал он. «Нормальный убийца?» – усмехнулся я. «Ладно, согласен, сексуальный мотив присутствует, но серийность – это же лишь предположение, что душитель – профессионал, потому что это четвертая жертва за последние полгода», – медленно проговорил Строганов. Я присвистнул. «В этом лесу», – Строганов не мигая – уставился на меня. «В этом лесу нашли четыре трупа и все молодые девицы. Поэтому, если я говорю, что действует серийный маньяк, значит, так оно и есть». «Здесь вода есть?» прокашлялся я. «Пить хочется». «Да, точно!» подтвердил Арсений и направился к холодильнику. Достав бутылку колы и резко открыв крышку, он приложился прямо к горлышку. Часть жидкости... С шипением вылилось прямо на пол. «Не сомневается тот, кто ничего не знает», вздохнул я и пошел за тряпкой. Небо было по-зимнему высокое и прозрачное. Снег выглядел непривычно для городского жителя, чистым и ослепительно белым. Покрытые инеем деревья искрились на ярком солнце. Я вдохнул в себя морозный воздух. Как-то не верилось, что в такой красоте мог обитать маньяк Убивший в лесу четырех молодых женщин. Мы вышли из отеля и направились в отделение полиции на встречу с местным шерифом, как его крестил Арсений. Надеюсь, пешком? – спросил я с усмешкой. – Да, давай прогуляемся. Кивнул он, не замечая моего сарказма, и стал напевать какую-то странную песню. Идти нам было метров сто пятьдесят. Любопытно, что ни на улице, ни на площади почти никого не было. За исключением разве что пьяного мужика, привалившегося к столбу и рыскавшего вокруг себя безумным взглядом. Вначале в его поле зрения попал Строганов в своем несоответствующем погоде плаще, танцующий, выщелкивающий ритм пальцами и поющий высоким голосом что-то вроде «потому и страшно, потому и страшно». А, -а, а и опять я поразился тому, что Строганов не привлекал к себе внимания. его попросту не замечали. Зато на меня пьяный обратил свой мутный взор. «Э, городской!» — проревел он. «Сюда иди, э!» — обращался он почему-то исключительно ко мне. «Честная, честная, честная нация!» — подвывал Строганов, проходя мимо и не обращая внимания на пьяного. «Сюда, говорю!» — продолжал орать мне мужик. Он попытался было сделать шаг, но тут же утратил равновесие и упал лицом в снег. «Он вышел родом из народа, он вышел и упал на снег», прокомментировал я и подумал, не перевернуть ли его на спину, чтоб не задохнулся. Но помощь моя оказалась не нужна. Из соседнего дома выскочила женщина в накинутом на халат пальто и в тапках на босу ногу. Она привычно схватила мужика за шиворот и поволокла в дом. А Строганов тем временем включил песню, которую напевал, на телефоне и выл уже в полный голос. «Тебе не справиться и им не справиться, лед не спасет, майор идет, а женщины красятся и дети прячутся, встать в хоровод никто не врет, потому и страшно». Строганов остановился посреди улицы, пел и внимательно смотрел по сторонам. Даже я, привыкший к странным привычкам моего друга, захотел отойти от него подальше. Я ждал какой-нибудь реакции со стороны местных жителей, но никто не вышел, не возмутился, хотя кое-где колыхались занавески на окнах. Арсений резко оборвал песню и, махнув мне рукой, пошел к отделению полиции. «Видишь, как странно», — обернулся он ко мне перед тем, как войти в отделение, и многозначительно добавил. Не реагируют. Боятся они, что ли?